Глава третья «Откуда ты знаешь?» – спросил меня Федот. «А, ну да, ты же нелюдь!» – сам ответил он. «А поточнее можно?» Желание использовать свой слух пришло ко мне в тот момент, когда мы только шли к Тому, и дети, одновременно насторожившись, начали доставать ножи. В принципе, ничего такого важного я не услышал, только один раз мелькнула информация о том, что гнаться своими куда-то идут. Наверняка к тому, и что нужно предупредить о лучу. Звуки шагов, говорящих об этом детей, начали удаляться, а я стал слушать другие звуки, но больше ничего интересного не было. Сейчас я прислушался еще раз и уловил тихое «Идут, идут, приготовьтесь, не высовывайтесь раньше времени». Звуки были слышны с двух сторон от улицы, по которой проходили мы, за два перекрестка перед нами. Я напрягся и постарался прослушать их дыхание. Так, один, два, три, голова закружилась. четыре, как же тяжело, пять, пять. Так, это с одной стороны, а что с другой? Один, два, три, четыре, четыре, а где пятый? А, вот он, в окне торчит. Высоко сижу, далеко гляжу, а вот и нет. Сейчас посмотрим, как ты далеко смотришь. Так, впереди девять человек, сказал я. Ого, ты умеешь считать? Удивленно спросил Ник. «Конечно, а вы что, нет?» Спросил я и понял. «Конечно, нет. Это обычные бездомные дети, которые каждый день сражаются за свою жизнь, а я тут про какое-то умение считать говорю». Мне стало стыдно, как будто это я выкинул их на улицу, сделал бездомными и отправил жить в этот ад. «Короче», — сказал я, — «на каждого из нас будет по двое противников, так понятно?» Дети грустно закивали. Да, я немного соврал, потому что не хотел, чтобы мы потеряли кого-нибудь в ненужной схватке. Что вы привыкли делать в таких ситуациях? Убегать, — ответил Гнат и судорожно схватился за мясо, которое держал. Еду нужно оставить, с ней не убежим. Что? — яростно подумал я. Какого черта? Мы и так питались, не пойми чем. А дети и подавно нормально не ели. Нет, я не позволю им сегодня голодать. Так. Уверенно, начал я. Никто еду оставлять не будет. Сначала я снимаю наблюдателя, а потом мы пробегаем вперед и сворачиваем направо, добегаем до конца улицы, сворачиваем и движемся параллельно этой улице. Рассказывая свой план, я бурно жестикулировал. Поэтому ребята меня поняли. Ну или сделали вид, что поняли. Дальше я все беру на себя. Главное, четко выполняйте мои команды. Договорились? Хорошо. Подняв запримеченный неподалеку камень, я размахнулся и, моля всех известных богов о том, чтобы мои вчерашние выкрутасы с камнем не оказались случайностью, хорошенько прицелился и бросил его по наблюдателю. «Бегом!» Громким шепотом командую я, и дети устремляются вперед. Забегая в переулок последним, я краем глаза замечаю, как голова мальчишки, только что торчащая наружу, скрылась в проеме. Надеюсь, попал. Добежав до конца улицы, мы свернули налево и, согласно моему плану, рванули вперед. Подбегая к тому перекрестку, возле которого нас должны ждать, я командую переход на шаг. Я постоянно мониторил обстановку и знал, что противники, как и раньше, находятся в засаде. Значит, наблюдателя я все-таки снял. Тут один из них, устав ждать сигнала, выглянул на улицу и заметил наше отсутствие. «Их нет!» Закричал он, и удивленные дети всей гурьбой пошли за ним, не оставив никого следить за перекрестком. «Отлично! Вперед!» Командую я, и мы незамеченными пересекаем улицу. «Получилось!» Радостно, думаю я. Но, как оказалось, рано. Нужно отдать детям должное. Они быстро разобрались в ситуации и поспешили перекрыть дорогу в нашу сторону. Только они просчитались в одном. Они считали, что мы еще не прошли их улицу а мы уже были на ней. «Вперёд!» Уже третий раз командую я, и мы, добегая до нового перекрёстка, в очередной раз сворачиваем. «Всё, можно не спешить!» — сказал я. «Оторвались!» И мы перешли на шаг. Дальше дело техники. Мы дошли до той улицы, по которой двигались первоначально и побрели в наш подвал. О чём там говорили наши загонщики, я не слышал. Мало того, что было очень далеко, Так еще и к тому же у меня разболилась голова. Дети устали, и я решил дать им немного отдохнуть. А вдруг еще какая-нибудь экстренная ситуация? По дороге в наш подвал нам встретились несколько групп детей и одинокие, потрепанные взрослые. Они с открытыми ртами и полными зависти глазами следили за нами. Несколько раз на нас хотели напасть, но, посмотрев на ножи и наши решительные лица, перехотели. Больше нападений не было и мы благополучно добрались до нашего подвала. Саша, увидев, сколько еды мы принесли, несколько минут была в прострации, а потом с радостными визгами начала всех обнимать. Затем она, забрав у ребят один кусок мяса и одну буханку хлеба, куда-то их спрятала, а остальное разделила на всех поровну. Посмотрев, как дети набросились на еду, я улыбнулся, но когда я заметил, что они буквально проглатывают ее большими кусками, поспешил вмешаться. «Эй, ребята, стой, стой! Вы что делаете?» Дети удивленно посмотрели на меня. «Не нужно откусывать такими большими кусками», сказал я ничего не понимающим детям. «Неужели ни у кого после нормальной еды живот не болел?» «У меня такое часто бывает», сказал Степ. «Всегда после хорошей еды живот болит». Остальные дети тоже закивали. «Это потому что ешь такими большими кусками и не пережевываешь». Советую тщательно пережевывать и есть кусками поменьше. Тогда и живот болеть не будет». Кивнов, Степ, начал есть мелкими кусками. Да и остальные к нему подключились. Меня еще сильно раздражало их чавканье, но я решил пока отложить этот вопрос на потом. Не все сразу. Хорошо покушав, дети отправились на рынок. Саша осталась в подвале, а я с Киром отправился на охоту. Наше путешествие по городу было недолгим, зато очень познавательным. По ходу нашего движения дома стали понемногу меняться. Стали более ладными и крепкими, что ли. Когда появилась разбитая деревянная мостовая, улица будто преобразилась. Количество людей, куда-то идущих по своим делам, тоже стало увеличиваться. А вдали уже вообще виднелась одна сплошная толпа. «Там находится рынок», — подтвердил мои догадки Кир. Я хотел было пройти подальше и посмотреть на чудесное и захватывающее преображение города, но Кир свернул в переулок, и я поспешил за ним. «В другой раз обязательно пойду дальше», — решил я. Добравшись до какой-то ямы в земле, Кир оглянулся по сторонам и нырнул вниз. Я не заставил его долго ждать и тут же спустился за ним. «Что за запах?» — не успел удивиться я, как остановился, будто громом пораженный. «Ничего себе!» «Канализация? Не могу поверить, в этом мире есть канализация! Вот это да!» Смотря на царящую в городе убогость и уровень жизни населения, я не могу в это поверить. Хотя, если в этом мире есть маги, то тут и канализация вполне может быть. «Сколько мы должны принести крыс?» — спросил я, прислушиваясь. Как это сколько?» — удивился Кир. «Ты хотя бы одну поймай, или думаешь, это так легко? Хотя ты же неледь!» Ты же можешь всех крыс тут переловить. Да легко. Послушав знакомое шуршание, я с улыбкой направился к первой крысе. Не успел я сделать несколько бесшумных шагов, как Кир заинтересованно пошел за мной и ожидаемо зацепил ногой валяющийся мусор. Крыса на мгновение замерла, а потом, что-то для себя решив, шустро убежала. «Так, Кир», — сказал я, — «иди к выходу в город и жди меня там, а то ты мне тут всех крыс распугаешь». Кир возмущенно задохнулся. «Да я лучше всех крыс ловлю. Меня всегда отправляют на охоту, потому что я всегда хоть кого-нибудь ловлю». Быстро заговорил он. Я хмыкнул. «Но теперь-то у вас есть я, так что, надеюсь, крыс будет больше». Кир недовольно скривился. «Иди», — сказал он мне. «Только потом не говори, что у тебя ничего не получилось». «Договорились?» Сказал я и двинулся в ту сторону, где, как мне показалось, слышал тихий и знакомый писк. Не так далеко от меня слышался голос Кира, бурчащий себе под нос о всяких нелюдях, которые непонятно что о себе возомнили. И что он, Кир, этим нелюдям еще покажет? Дальше я слушать не стал и сфокусировался на тихих, едва слышных звуках. «О, вот сразу три!» — улыбнулся я. И, встав на носочки, тихо подкрался к первой. Нет, крысам этого мира я не привыкну. Она же размером с футбольный мяч. Такая же огромная. Она же, если хорошенько укусит, то может спокойно вырвать большой кусок мяса. Быстрое движение руками, и вот первая крыса мертвая опускается на пол. Правда, её мимолётный предсмертный писк распугал всех остальных крыс, находящихся поблизости. Но для меня найти новых не проблема. Ну что ж, осталось ещё пять. Где-то через час я направился к Киру и за три захода перетянул к нему шесть крыс. Подмигнув мальчишке, я помог ему вытащить тушки мертвых грызунов и, подхватив одну из них, направился к выходу из переулка. Кир поднял остальных, поспешил за мной. «Слушай, Кир, а тебе не тяжело?» Участливо спросил я, слыша за спиной тяжелое дыхание. Я обернулся. Мальчишке было очень тяжело, но он старался не показывать вида. Тушки были большие, объемные и держать их в руках для семилетнего мальчишки было тяжко. «Нет!» — все же пробормотал он, отказываясь показывать слабость. Так мы дошли до конца переулка и почти вышли на главную улицу, как сзади послышался голос Кира. «Все, не могу больше!» — сказал он и, разжав руки, уронил крыс на землю. «Что ты делаешь, Ирод?» — накинулся на него я. «Если чувствуешь, что тебе тяжело нести, то почему не признаешься?» «Вот зачем ты их кинул на землю? Я их что, для этого, что ли, столько времени гонял?» а -а -а... Только и мог сказать Кир, пораженный моим напором. «Да мы же никогда столько не ловили!» Начал оправдываться он. «В самые удачные дни я приносил по две тушки, а ты притащил целых шесть, да еще и таких здоровых, они очень тяжелые!» Я мысленно улыбнулся. Не зря я только больших крыс ловил, а маленьких отпускал на волю. «И мяса в них больше, и дам шанс маленьким вырасти». Задумавшись на мгновение, я пропустил тот момент, когда к нам приблизилось двое пожилых людей в неопрятной рваной одежде. Они, без зуба улыбаясь, подходили к нам. «Что, мальки, с охоты?» — дружелюбно спросил один из них. «Молодцы, хорошими охотниками станете. Только мы тут с другом моим подумали, что такая куча крыс для вас таких маленьких много». «Вас тут двое, а крыс шесть. Давайте мы у вас лишних заберем, а вы потом себе еще наловите. Молодые, как-никак». «Что?» — возмущенно выкрикнул я, краем глаз и замечая, как съезжился Кир. «Да вы вообще охренели, старые кошелки! Да я вам глаз на жопу натяну и скажу, что так и было!» Оборванцы не знали, что сказать, и только молча раскрывали без зубы рты. «Что-то часто это стало происходить рядом со мной». Во время моего спича вокруг нас образовалась небольшая заинтересованная толпа, непонятно по какой причине оказавшаяся в переулке и обступившая нас со всех сторон. Вероятнее всего, я привлёк их своим громким и звонким голосом, который говорил очень изощрённые ругательства. Здесь было несколько детей и бедняков, а также пара весьма серьёзных мужчин в приличных одеждах, но с хмурыми уголовными лицами и мёртвыми глазами». Придя в себя, нищие огляделись. И, поняв, что я поношу их при всем честном народе, двинулись в мою сторону. В этот момент я очень пожалел, что не нашел времени на нормальную тренировку, на которую я бы проверил все возможности своего нового тела. Время привычно замедлилось. Я, молниеносно достав нож, чиркнул им ближайшего ко мне оборванца, а потом, обойдя его сзади, цапнул и второго. Нищие дружно ахнули и, согнувшись, прижали руки к горящим огнем ранам. «Ну, есть еще вопросы ко мне? Может, еще чего отдать?» Жестко спросил я. «Хана тебе, хана! Понял, малек!» Яростно закричал на меня старый нищий и протянул руку. Но я был готов к чему-то подобному, и быстрыми движениями ножа слева направо и справа налево хорошенько порезал ему руки. а жалобно закричал оборванец. «Я не малек, я нелюдь!» — сказал я. И советую не попадаться мне на пути. Последняя фраза была на редкость типичной, но была, как ни странно, очень кстати. Теперь нужно было не запороть последние мгновения моей импровизированной постановки. «Ты!» — ткнул я ножом стоящего передо мной парня лет двенадцати. «Крысу хочешь?» «Да!» — быстро кивнул головой он. «Тогда бери три тушки и пошли с нами. Доведешь до определенного места, одну из них заберешь себе. Идет?» «Идет!» Парень бросился подбирать крыс. Кир тоже. Не обращая внимания на воющих нищих, я прошел мимо них и направился к толпе окруживших нас людей. Специально выбрав то место, в котором столпились дети и не было ни одного взрослого, пошел прямо на них. Дети, неотрывно глядя на капли крови, капающие с ножа, начали расходиться в стороны, освобождая мне путь. А Кир с незнакомым парнем бросились за мной. «А неплохо он их, да?» Услышал я сзади чей-то хриплый голос. «Ха-ха, как ругался! Как ругался! Талант! Нужно и мне чего-нибудь запомнить, что потом как-нибудь на деле ввернуть». «Эх, Урк, ты все время обращаешь внимание не на те вещи. Ты видел, как он двигался? Какими молниеносными были его удары? Его бы обучить, так он вообще молнией будет!» Я обернулся. Возле выхода из того самого переулка стояли двое опасных мужчин, которых я видел в окружившей нас толпе. «Смотри, оглянулся», — сказал один из них. «Как будто знает, что мы о нем говорим. Я тоже заметил». Не став раскрывать своих способностей, я двинулся дальше, на всякий случай запоминая образ этих людей. Мало ли что. До подвала мы дошли без приключений, и это хорошо, потому что я как-то устал от настолько быстро развивающихся событий и хотел отдохнуть. Моя смерть, перенос в чужое тело, убийство человека Никона, потом встреча с ребятами Гната и убийство неизвестных мне подростков, поход к Тому и наше тяжёлое возвращение с едой назад. Кстати, то, что я мог убить ребёнка-наблюдателя, не нравилось в моих приключениях больше всего. Всё-таки не такая я сволочь, какой могу казаться. Даже убийство подростков Гнатым и Федотом, а также моё косвенное участие в этом процессе, не так больно давило на совесть, как этот чёртов-наблюдатель. Всё-таки тех подростков убили Гнат и Федот, А этого мог убить только я. Только я. И что самое паршивое, я даже не знаю, убил я его или все-таки нет. И это съедает меня больше всего. Хотя какого хрена? Уверен, если бы я оказался перед ним беззащитным, то он бы не колебался ни секунды, постарался бы убить меня или покалечить. Это такой мир, такие законы выживания. Так что я решил не волноваться лишний раз. Но убил и убил. Если на чашу весов станет моя жизнь или чужая, я однозначно выберу свою. «Стой!» — скомандовал я, поворачиваясь к парням, когда мы оказались недалеко от подвала. «Спасибо за помощь. Забирай понравившуюся крысу». Парень до сих пор, не веря своему счастью, выбрал самую большую из них, а остальные отдал мне. «Как тебя зовут-то?» «Сема», — ответил он и, не прощаясь, убежал. «А зачем ты ему крысу отдал?» — спросил Кир. — Как это? — удивился я. — Но нас же двое. Он бы и слова не сказал, если бы ты ничего ему не дал. Я покачал головой. — Так нельзя, Кир. Если ты хочешь, чтобы тебя уважали и с тобой считались, ты всегда должен отвечать за свои слова. Они должны быть монолитом. Только тогда тебя будут уважать и слушать. А я хочу, чтобы меня уважали и слушали. Мальчишка молча задумался. Дойдя до входа в подвал, Мы позвали Сашу и, дождавшись, когда она отодвинет засов, забрались внутрь и похвастались ей результатом охоты. «Я уже устала удивляться», — сказала она, и, забрав у меня тушки, куда-то их унесла. Кир, подкараулив вернувшуюся Сашу, начал рассказывать ей о наших приключениях. Я же оповестил ребят о том, что мне нужно прогуляться, и вылез наружу. Дети ни слова мне не сказали. Видно, посчитали, что если я до этого как-то в одиночку выживал, то и сейчас не пропаду. В принципе, я считаю, что они правы. Оказавшись снаружи, я прислушался и нашел поблизости от нашего подвала пустующее здание. Дом, в который я залез, был очень старым и находился в полуразрушенном состоянии. Крыша во многих местах провалилась, но мне повезло найти удобно расположенную комнату достаточного размера. Ну что ж, настало время приступить к тренировке. Сначала я собрал в кучу множество камней и всякого мусора. Затем, найденными здесь же кусочками золы, нарисовал несколько мишеней с большими черными точками посередине. Взяв из кучи несколько понравившихся мне камней, я в произвольном порядке начал обстреливать ими цели, пока не входя в ускорение. Вдоволь набросавшись камнями и оставив несколько на запас, я взялся за отдельно собранную кучу с различным мусором и также начал кидать его по мишеням. Ножка от стула, черепки крыс, непонятная хрень из глины, большие деревянные щепки — все шло в дело. Потом мне стало скучно кидать первые попавшиеся вещи просто так. И после я начал поражать мишени в движении, в положении лежа, перекатываясь по полу, в прыжке. Короче, развлекался как мог. И, по правде говоря, ловил от этого настоящий кайф. Все импровизированные снаряды попадали точно в цель. Я просто не мог поверить. Все до одного. Это же какие теперь возможности открываются передо мной? Я же теперь становлюсь чрезвычайно опасным. Нет, просто нереально опасным. Если говорить игровым сленгом, то это моя способность, самый что ни на есть настоящий чит. Просто невероятно. преисполнившись еще большего воодушевления, я стал поднимать камушки, которые специально оставил на потом. Взяв их в руки и приготовившись к броскам, я привычным усилием вошел в ускорение. Бросок, бросок. Бросок. Камни почему-то очень быстро закончились, и я, выпав из ускорения, подошел рассмотреть мишени поближе. Ну, что я могу сказать? Я просто обожаю свои глазки и свой глазомер. Камни, брошенные в режиме ускорения, оставили на древесине хорошо видимые вмятины. Так, кажется, мне нужно срочно насобирать камни в какой-нибудь кошель и таскать его с собой. Это будет моим очень мощным оружием. После камней настала очередь тренировки с ножом. Я снял с него чехол и замер, любуясь его смертоносностью и хищным блеском. Странно, почему я раньше этого не замечал? Немного полюбовавшись этим опасным оружием, я взял его за лезвие для броска и начал вспоминать, как учился этому нелегкому делу в детстве, еще в той жизни. Помню, мы с родителями приехали в деревню к бабушке. Чистый воздух. Речка, здоровая пища и много солнца. Это то, что было нужно моему растущему организму. И, в принципе, в деревне мне нравилось. Только там было два серьезных недостатка — скука и отсутствие сверстников. Пришедший к бабушке за молоком сосед, дед Тарас, увидел мое состояние и решил мне помочь. Он сходил домой и принес мне хороший охотничий нож. Показав, как правильно его кидать, дед Тарас поставил условие — Если за месяц я научусь хорошо его бросать, то тогда он мне его подарит. Ну что сказать, я тренировался целыми днями напролет, и оставшийся месяц пролетел для меня как один день. Вообще, дед Тарас много мне дал. Он рассказывал мне о своих заданиях, о мужестве нашего народа, о той цене, которую он заплатил за нашу победу. В последующие года бывший разведчик Советской Армии научил меня основам рукопашного боя. И пусть я нигде серьезно не занимался, Но хорошо дать в морду мог всегда. «Да, что-то я задумался», — подумал я. «А время-то не ждёт». Я постарался почувствовать нож, бросок и... Отлично. Нож попал в стык между двумя досками. Именно туда, куда я целился. Вдоволь натренировавшись ножом и убедившись, что в случае чего смогу попасть им в любое место, а после, потренировав несколько выпадов, я решил проверить ускорение и после чего закончить сегодняшнюю тренировку. Войдя в ускорение, я начал наносить удары по воображаемому противнику и одновременно считать про себя секунды. «Тридцать семь!» Закончил считать я и вывалился из ускорения. Голова немного закружилась, и я поспешил присесть. «Итак, что мы имеем?» «Тридцать семь секунд. Это неплохо, но для меня крайне мало» поэтому нужно каждый день уделять время для этой очень важной тренировки. Уверен, когда-нибудь эта способность спасет мне жизнь. Закончив тренировку, я выбрался из здания и направился в сторону подвала. «Блин, вот не нравится мне, как звучит слово «подвал», — подумал я. Какое-то оно длинное и совсем не ассоциируется у меня с местом нашего обитания. Даже наоборот, после слова «подвал» перед моими глазами будто бы появляется темное холодное помещение в котором миллионы наших сограждан хранят картошку и различные закатки. А на что тогда похож подвал, в котором живут дети? На что? На что? На яму? Нет, не то. На что-то другое? Но на что? На нору. Точно, на нору. Подкоп есть? Есть. Внутри уютное тепло? Да, уютное тепло. Вот и получается нора. Так что теперь я буду называть наш маленький подземный дом норой и других приучу». За этими размышлениями я и добрался до нашей норы. Кир с Сашей ожидаемо были там. «Ты мог погибнуть», — с порога заявила мне Саша взволнованным голосом. «И Кира подставить. Нам нельзя воевать с взрослыми. Слышишь, нельзя. Это плохо кончится». «А им, значит, можно нас обдирать?» — спокойно спросил я. «Мне понадобился целый час бегать по канализации, чтобы словить этих крыс». Ты знаешь, как тяжело схватить хоть одну, а? Знаешь? Кир, ну хоть ты скажи. Да знаю я, знаю, прервала меня девочка. Но Гнат говорит, что лучше не нарываться на неприятности. Знаешь, Саша, в данной ситуации я просто не мог поступить по-другому. Если бы они забрали у меня крыс один раз, то они бы появлялись там каждый день и, караулив нас, забирали бы все себе. И другим бы сказали так поступать. Неужели ты этого не понимаешь? но зато теперь они поостерегутся с нами связываться и другим послужат неплохим примером». Саша выглядела задумчивой. «Гнат об этом тоже говорил», — произнесла она. «Он говорил, что нельзя никому давать спуску, а то уважать не будут. Но он имел в виду детей, таких же, как мы, а не взрослых». «И что с того, Саша? Между именно этими взрослыми и другими детьми нет никакой разницы. И те, и другие могут доставить одинаковое количество проблем. Нужно понимать, что не все взрослые опасны. Есть и те, для кого опасны мы. Пойми, я знаю, что после сегодняшней стычки у нас будут проблемы. Но если бы я дал им спокойно себя грабить, то проблем у нас было бы значительно больше. Ведь столкнулся я, по сути, всего лишь с двумя нищими слабаками и заставил их отступить. Это не авторитеты трущоб, которые могли бы призвать меня к ответу. Это именно те противники, с которыми я могу сражаться и которых могу побеждать». «Так что на их счет не беспокойся, а лучше накорми нас, а то время уже подходит к обеду, и я кушать хочу». Саша посмотрела на меня, как на ненормального. «Какой обед, нелюдь! Мы едим только утром и вечером, всего два раза в день». «Как это?» — в свою очередь удивился я. «Для меня, человека, привыкшего питаться три раза в день, двухразовое питание было подобно пытке, и у меня внутри все прямо перевернулось, живот предательски заурчал блин а каково же детям они же всегда не доедают всю свою сознательную жизнь мое хорошее настроение после тренировки стремительно портилось кир хмуро спросил я не хочешь на рынок прогуляться все равно нам сейчас заняться нечем ты хоть покажешь мне тут все давай сходим согласно кивнул он первое что бросилось в глаза когда мы двинулись в сторону рынка так это количество людей появишеся на улице Утром было намного меньше народа, а сейчас они нескончаемым потоком двигались по улицам. Мне даже показалось странным такое столпотворение, и я задал вопрос Киру. «Ничего удивительного здесь нет», — ответил ребенок. «Мы идем на официальный черный рынок города. Здесь можно найти все, что угодно, поэтому люди с удовольствием идут туда». Кстати, я заметил, что многие люди очень удивленно пялились на меня. Неужели я такой приметный? И вправду, сколько я не всматривался, ни одного человека со строконечными длинными ушами я не видел. «Кир!» Снова позвал я ребенка, идущего впереди и показывающего мне дорогу. «Скажи, я сильно отличаюсь от вас?» «В смысле?» — удивился мальчишка. «Ну, например, у меня уши торчком и острые, а у вас круглые. Может, у меня еще и нос, как у птицы, или перья на лице?» «Ха-ха!» — засмеялся Кир. «Ты об этом?» Тогда нет. Ни носа птичьего, ни перьев нет. Только ушами отличаешься. А потом, немного помолчав, добавил. И глазами. А что с ними не так? Они ярко-ярко зеленого цвета. А, так это нормально. Махнул рукой я, внутренне ликуя. Ведь, судя по всему, зеленые глаза указывают на мою принадлежность к расе эльфов. С вертикальным зрачком. Серьезно, добавил Кир.